Глава четырнадцатая. ж а б е в тесте, магической приправе и т а й н о м пункте брачного договора. Элиска кошмарик. Папенька, это же я, Элиска. С обидой произнесла я. Голос вроде старшенькой, но внешность младшей. Пробормотал он, разглядывая меня. Элиска-то покрупнее будет, и щеки и з з а ушей у нее торчали. И это я под грузом знаний похудела, а щеки после занятий танцами исчезли. Убеждала я родителя, даже пожалела, что не подложила подушки в стратегически важные места. Пока я мычала и оправдывалась, вмешалась директриса. Мы старались, Леркашмарик. Привели девочку в надлежащий вид. Вы же сами говорили, что летом состоится свадьба. Да я имел в виду манеры и характер привести в надлежащий вид. Пояснил отец. Не скажите, возразила директриса. Жених ведь избежать может при виде невесты, а от такой красоты точно не уйдет. А характер у э л и с к и чудесный, добрая, покладистая, скромная. Это вы сейчас о моей старшей дочери говорите? Засомневался отец и обошел меня по кругу. Что ж, п о к а з ы в а е дочь, какие-то освоила п р е м у д р о с т и Особенно меня интересует кулинария. Я как раз с дороги голодный. Не отказался бы от кусками снова пирога. Да, папенька, покорно согласилась я, хотя еле сдерживалась, чтобы не поскандалить. Где это видано? Родную дочь не признал, а когда замуж выдаст, и вовсе перестанет узнавать. Все потому, что с б а г р и л нас с с е с т р о й из дома, а мы выживаем как можем. Но после слов директрисы д е р з и т ь не стала, не хотелось ее подводить. Все же поручилась за меня и поддержала нашу с в а л е ш к о й аферу. Поэтому я послушно покинула аудиторию, ведя за собой папеньку в класс кулинарии. Вот только плохо запомнила, где он находился, и п е р е п у т а л открыв дверь в класс домоводства. Здесь мы вышиваем, осваиваем бытовую магию, готовим настойки красоты. Предупредительно громко заявила директриса, обращаясь к отцу: "Не желаете попробовать эффект на себе? м н е и других дефектов в жизни хватает". Отмахнулся отец. А Элиска и без вашего пансиона готовила настойки красоты. Все мои аптеки ими заполнила. Теперь от безумных дамочек, желающих приобрести новинки, нет отбоя. А серьезных покупателей все меньше и меньше. Я вновь еле сдержалась. Что значит заполонила? Я, можно сказать, предотвратила разорение, когда папенька страдал и заливал в себя г о р ь к у ю А за то, что готовила н а с т о й к е красоты, пусть скажет спасибо. Училась-то я сама по книгам и, конечно, подсматривала за отцом и его главным провизором. д и р е к т р и с а бросила на меня предупреждающий взгляд, и я поджала губы, чтобы не наговорить лишнего. Вздохнув, повела отца дальше по коридору. Одна из дверей распахнулась, на пороге возник повар, он же преподаватель магической кулинарии. И я радостно вскрикнула: «Мы идем к вам!» «Жду с нетерпением», заявил мужчина, пропуская нас с папенькой, д и р е к т р и с у и с т а й к у учениц в класс. Разрешите представиться. Лер Паханка, учитель высшей категории, заслуженный кулинар протумбри. Очень приятно. Кивнул отец и прошел вместе с директрисой к столу. Как успехи Элиски в кулинарии? Честно признаюсь, ваша дочь. Произнес учитель и отец напрягся. Скажите всю правду, какой бы горькой она ни была. Элиска хоть котлеты подогреть сможет? Да что там котлеты! воскликнул Лер Паханка. Она прекрасно готовит пироги, профитоли, р б л я д ы б л ю А это, бля, который блю. В общем, оно съедобно. Занервничал отец. Хотелось, чтобы жених пережил медовый месяц. Не только переживет, но еще и поправится, килограмм на десять, успокоил повар. Желаете попробовать? Рекомендую и з ы с к а н н о е б л ю д о жаба в норке или деликатес муравьиный хвост. Нет, нет, не что-нибудь попроще. Испуганно отмахнулся отец. Лучше пироги, о м л е т или блины. Девочки, обратился к нам преподаватель, размахивая половником. За дело. Иржинка и Виолет, вы готовите блинчики и ш о к о л а д н ы й к р е м Ариана э Толька млет изапеканку, Элиска мясной пирог, Марушка фруктовый салат в сладкой корзиночке. п р е п о д а в а т е л ь раздавал указания, но я уже ничего не слышала. После слов "Элиска мясной пирог" представила, как меня закатывают в тесто, засовывают в духовку и подают папеньки вместе с мечтами и надеждами. Отец уловил моё волнение и прищурился. А кто-то из сокурсниц подтолкнул к длинному деревянному столу, где были разложены продукты, миски и всевозможные венчики. Какая-то ученица у с л у ж л и в о вложила мне в руку шпаргалку с р е ц е п т у р о й Кто-то шепнул на ухо, подсказав, в какой банке мука, а в какой п л о ш к е масло, и я немного успокоилась. В конце концов готовила же я иногда дома, помогая нашей кухарке. Просто не всегда получалось. Вот и сейчас я неуверенной рукой высыпала в плошку муку, заодно обсыпала и себя. Отец довольно крякнул: "Вот теперь я узнаю старшенькую. Она". Я с обидой посмотрела на родителя. Зачем же так? Можно сказать ради него стараюсь, а он не ценит. Так разнервничалась, что схватила баночку н е с т о й о й приправы. Хотела положить сонную травку, чтобы отец подремал пару часиков или вовсе проспал до вечера и пропустил поезд в лекарню. Чем позже он прибудет к тетушке, тем больше будет времени у в а л е ш к и приехать первой. Но сонной травой я промахнулась и вместо этого бросила щепотку чеснотела смешанного с добротином. Учитель раскатал тесто и переложил на противень, а сверху примял мясной начинкой. Или с к а к о украсть пирог косичками? Попросил повара, я напряглась. Косичками? Уточнила я и принялась расплетать косу, которую утром соорудила сестра за мотав р о г Отец пробормотал: "Эх, лиска, тебя учить только портить". А повар процедил: "Из теста плети косички, я же вчера показывал". Как же помню! Просто очень нервничаю, боюсь папеньки не угодить. Промямлила я и начала сооружать из теста подобие косичек. Постаралась поскорее запихнуть пирог в д у х о в о й шкаф, чтобы папенька не рассмотрел красоту, а девочки уже раскладывали свои кулинарные изыски перед дорогим гостем. Отец набросился на омлет с блинчиками, словно не ел неделю. Бедненький, кое-как питается, весь в работе, не бойся спит урывками. Я отвлеклась и совершенно позабыла о пироге, а особенно о магической плите, которой требовалось для приготовления еды несколько минут. В комнате растекся удушливый запах подгоревшего теста, из духовки повалил пар, а Лер Паханка бросился спасать мое коронное блюдо. Папенька чему-то довольно улыбнулся, а позже с аппетитом откусив кусок от подгоревшего пирога произнес: «Узнаю руку мастера. И лиску никакими магическими пансионами не испортишь. Показывайте, чему она тут у вас еще научилась? Танцам, говорите. Я обреченно вздохнула, директриса вздрогнула, сокурсницы охнули, а в класс прошмыгнул Лер в р о ч е к словно стоял под дверью и только ждал, когда позовут. В отличие от учителя поханки, он сообщил отцу, что именно в его предмете я не показала особого мастерства, но у п о ц у р о в ы м взглядом директриса о с е к с я и добавил, что я очень упорная. Она такая, как р о г о м упрется, ни за что не переубедить. Согласился отец и прошел за учителем в классную комнату. Как я перенесла полчаса позора, не стоит даже вспоминать, только если в страшном сне. И пусть танец походил на детскую игру ручеёка, а движения напоминали два притопа и три прихлопа, но именно с этим у меня возникли проблемы. Я не в такт хлопала, поворачивалась в другую сторону, в итоге подвернула ногу и упала. Так расстроилась, что от обиды всхлипнула, чего со мной отродясь не бывало. А как иначе? Валешка тут за меня училась, старалась, а я даже простой танец не могу осилить. Только папенька совсем не разозлился на то, что деньги на обучение потрачены зря. Наоборот, обнял меня и утешил: "Не переживай, дочка. Танцы и кулинария не самые твои сильные стороны, но это в браке и не важно." Зачем же ты тогда меня сюда отправил? Вот за этим. Отец довольно обвел меня взглядом. п о х о р о ш е л а характер стал шелковым. Не с б е ж а л а не п е р е ч ш ь н о г р ы з а е ш ь с я Едва сдерживаюсь, пробурчала я. И л и с о ч к а очень старается, вовремя в с т р я л а д и р е к т р и с а и наши преподаватели постарались. Но сами понимаете, такой тяжелый труд стоит дорого. Не переживайте, результатом я доволен. Спонсорскую поддержку увеличу, как и обещал. Успокоил хозяйку пансиона отец и бросил взгляд на часы. Мне пора, скоро поезд. Заеду к младшенькой в лекарню и по делам. Пойдем, и л с к а проводишь меня. Под д о в о л ь н о е п е р е г л я д ы в а н и е преподавателей и учениц мы с отцом спустились на первый этаж и пошли по парковой дорожке к выходу. Судя по тому, что кусты шевелились, а среди пожухлой листвы виднелись макушки горгулии и моей сестрицы, за нами с папенькой следили. Видимо, в а л е ж к а до конца не верила, что обмен, в том смысле, что обман, прошел успешно. Папенька же пребывал в отличном настроении. Получается, с магической приправой я не ошиблась. Добротин привел отца в прекрасное расположение духа. Воодушевившись успехом, решил опуститься во все тяжкие. То есть узнать, как можно расторгнуть брачный договор? А никак. Разоткровенничался отец. Признаюсь, был неправ, с договором погорячился, но с т р а ш н е в и ц к и й тот еще жук. Так нас с Лером Торио болтал, что мы не глядя подписали. А там такие условия, такая неустойка за расторжение сделки, что легче вас поженить, а потом развести. Не хотелось бы. р а с с т р о и л а с ь я. Развод в а л ь м е р и и не приветствуется, столько же в суде заплатим. О том и речь, согласился отец. Кстати, в договоре есть одна лазейка. Какая? Оживилась я и вцепилась в папенькину руку. Если по какой-то причине уже нехас н е в е с т й не получится вступить в брак, их могут заменить ближайшие родственники. Тебя, например, сестра. Из кустов раздался сдавленный крик, но отец не обратил внимания и продолжил: поэтому, если ты, л и с к а опять устроишь провокацию и сбежишь из подвинца, вместо тебя к алтарю пойдет Валешка. Кусты з а л и х о р а д и л а Сестре явно не понравился подобный вариант решения моей проблемы. Да и я расстроилась. На такую жертву пойти не смогу. Что я озвучила, папеньки? Знал, что ты не согласишься на замену. Да и со стороны жениха нет подходящих холостых родственников. Довольно хмыкнул отец. Так что соглашайся, л и с к а н а Амадора. Молодой карьерист, уже ректор пусти ь провинциальной академии. Почёты, связи, всё при нём. Но я хотел а учиться в этой самой академии, а не выйти за неё замуж, то есть за ректора. Возмутилась я. Так кто т е б е мешает? Выйдешь замуж за ректора и делай, что хочешь, учись, плодись. А мне еще младшенькую нужно пристроить, а то вон у моего приятеля л е р а Горилки д о ч е р и женихов выбирали, выбирали, так в девицах и засиделись. Теперь никто замуж не берет, а он бедняга маяется. Мне, конечно, было жаль л е р а Горилку, но себя Самодором ж а л ь ч е Зачем нас насильно женить? А вдруг у моего жениха характер противный? Может, он деспот и тиран? Не сдавалась я. Как с таким жить? Ты об этом подумал? Если не пойдешь замуж, останешься без наследства. Да и дом придется продать в оплату неустойки. Притворно вздохнул отец и хитро скосил на меня глаза. Ты готова взять на себя грех и лишить семью родового гнезда? Вот знает папенька, куда бить. Нет, разорять гнездо не буду, согласилась я. Вот, довольно протянул отец. Все уже з в е з д о ч е т страшневицкий прекрасно составил договор, перекрыл все пути к отступлению. Не з в е з д о ч е т а сводник и аферист. Возмутилась я, но пользуясь хорошим настроением родителя, продолжил а допрос. А если мы с женихом друг другу не понравимся, можно расторгнуть договор по обоюдному согласию. Если до свадьбы не встретитесь, понравитесь, деваться вам будет некуда. Торжество назначено, фуршет оплачен, многочисленные гости приглашены. Все и л и с к а хватит, не нервируй меня! Вдруг рыкнул отец: это уже двенадцатая помолвка, которую я тебе устраиваю. Уж сколько я натерпелся, объясняя с родственниками брошенных женихов, сколько позорился, сколько гадости выслушал. Отец внезапно разбушевался и пригрозил перевести меня в другой пансион строгого режима. А я д о г а д а л а с ь что действие добротина закончилось. Не надо в пансион строгого режима, попросила я. В новом пансионе могут оказаться не такие душевные преподаватели. которые не поддержат нас с сестрой. Так уж и быть. Весь срок до свадьбы здесь отсижу. т о т о улыбнулся отец, потрепал меня за щеку и п о т о р о п и л с я к выходу. Твое дело сидеть тихо, без скандалов и ждать свадьбы. А мое дело устроить твою личную жизнь, а потом за в а л е ж к у примусь. Папенька, зачем ты с нами так? Разве мы тебе были втягость? всхлипнула я. В радость, но я обещал вашей покойной матери, что выдам вас замуж. Вот выполняю обещание. Отец чмокнул меня в нос и поспешно скрылся в таксомобиле, проронив на прощание: пока у меня есть силы, нужно развернуть сеть аптек во всех ближайших королевствах. А как с вами развернешь, когда из дома не отлучиться? Одна взрыв в лаборатории устраивает, вторая искупает модный магазин, потратив отложенные на новую аптеку деньги. Так что сопротивление бесполезно. Я в своем решении выдать вас замуж не поколебим. Не поколебим, поправила я папеньку, но он лишь отмахнулся и укатил на вокзал. Сторож закрыл ворота, а из кустов ко мне ринулись Валешка с г о р г у л е й Матюша жалобно смотрела, тем самым выражая сочувствие и поддержку, а Валешка решительно произнесла: и л и с о ч к а я, конечно, тебя очень люблю, но за твоего престарелого ректора замуж не выйду. Я тебе его и не отдам. То есть сама за него пойдешь?" Обрадовалась сестра. "Не могу", ответила я. А Модор, как только меня на свадьбе увидит, обидится, что его обманули и уйдет. У него характер сложный, то есть принципиальный. Как у вас с ним все запущено? – вздохнула сестрица. И что нам делать? Отправляться к тетушке в лекарню, пока отец не доехал первым. Предложила я и в компании сестры и Горгульи направилась на лужайку, где нас дожидалась рыка.